Глава двадцать пятая. Алита. Королевскую семью вместе с прислугой разместили в больничном крыле. Королеве с наследником выделили самые просторные покои, которые в обыденной ситуации служили для приема в университет приезжих лекарей и посетителей. Вместе с ней устроилась Розалия, чтобы присматривать за сестрой. Викторию лихорадила. Жар вновь усилился. Открылась рвота, появились боли в суставах, и язык распух от сухости. Розалия сидела возле нее, не решаясь оставить сестру ни на минуту. Она не обращала внимания ни на шепчущуюся о болезни прислугу, ни на беготню и крики по коридору, ни на собственную дочь. Илона плакала в соседней комнатушке, жалась к нянечке. Женщина изо всех сил пыталась успокоить маленькую драконицу. Она обнимала, ласково гладила по голове и приговаривала, что все будет хорошо. Детский плач заразителен, а потому в соседнем кресле кормилица укачивала малютку Уильяма. Он плакал и отказывался от молока. Уставшая и взволнованная женщина силилась успокоить кроху и недовольно поглядывала на Илону. Малыш начинал заливисто плакать всякий раз, когда девочка издавала громкий всхлип. В соседних покоях устроились принцессы — Клаудия и Верения. Младшая не находила себе места от любопытства и переходила от одного узкого высокого окна к другому, чтобы разглядеть происходящее на улице. Иногда она озвучивала увиденное сестре, но та молчала. Клаудия сидела в кресле возле камина, подтянув ноги к груди. Она обхватила руками колени и смотрела в одну точку. Страх сковал ее. Принцесса не помнила, когда в последний раз ей было настолько жутко. Перед глазами стоял горящий город. Алита вместе с Ясминой находились в женской части больничного крыла. Они сидели в смотровой на одной из кроватей, и принцесса обрабатывала раны на руках синей драконицы. Несмотря на недавно проведенное Малисом лечение, ей вновь требовалась перевязка. Порезов было немного, но все они оказались достаточно глубокими. Алита тщательно промывала повреждения. При этом она старалась не цеплять раскрасневшуюся кожу, которая от воздействия черной жижи пошла волдырями. Ясмина тревожно оглядывалась по сторонам и тяжело дышала. Ее била дрожь, и принцесса несколько раз проверила, нет ли у драконицы жара. Лихорадка королевы могла быть заразна. "А ваше высочество, а как же вы?" неожиданно спросила Ясмина. "Разве вас не ранила эта... это это тварь?" Ам нахмурилась Алита. Ей не хотелось говорить о собственной ране, поскольку она сама мало что о ней знала. Драконица старалась не думать о царапине, чтобы быть более сосредоточенной на лечении. Очередное напоминание вызвало замешательство. «Это так. След от когтя. Я промыла рану кифией и выпила снадобье. Ничего страшного». Принцесса отмахнулась и взялась за бинты. Царапина не беспокоила ее. Моя травма детский лепит по сравнению с ранами на руках Есмины, успокаивала себя Алита. И все же вы же показали ее Малису, так ведь? настаивала синяя драконица. Да, все нормально, не беспокойся, твердо ответила Алита и мысленно добавила. Он сам не знает, что со мной. И теперь я снова волнуюсь. В этот самый момент придворный целитель разрывался между ранеными, которых доставляли с улицы. Рук не хватало, и Алите не терпелось приступить к лечению жаждущих помощи несчастных. Однако Малис настоял, чтобы принцесса прежде всего обработала руки Есмины, чем она послушно и занималась. — Как думаете, а что это была за тварь? прошептала синяя драконица. «Не знаю», — покачала головой Алита, завязав бинт с целебной мазью на одной руке. «Сейчас нет времени об этом думать, ладно? Мне нужно заняться остальными. Подумаем об этой... твари... позже». Есмина ничего не ответила. Она понуро опустила голову и наблюдала, как принцесса обматывает вторую руку. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» хм, «Я не уверена, что с твоими руками стоит что-либо сейчас делать. Боюсь, ты повредишь их еще больше. Но можешь спросить у Малиса. Поднимаясь с кровати, проговорила принцесса. Она попыталась изобразить ободряющую улыбку. «Почему она задает так много вопросов? Видит же, что я не знаю на них ответов» она попросту не дает мне сосредоточиться на работе», — раздраженно подумала Алита. В смотровую вошла служащая больничного крыла и поинтересовалась, не нужна ли больше мазь и оставшийся перевязочный материал. Получив утвердительный ответ, женщина тут же унесла их в соседнюю залу. Принцесса поспешила за ней, расправляя врачебную робу. Драконица быстро нашла Малиса. Целитель занимался ранеными на ближайшей ко входу койке. При помощи магии он лечил искусанную вампиром руку пострадавшему магу. Тот лежал в беспамятстве и бредил. Солба стекали крупные капли пота. Воспаленные укусы кровоточили. Кровь запачкала пожелтевшие от времени больничные простыни. Вокруг ран на бледной коже образовалась черная сосудистая сетка. Алита ужаснулась, заметив, как быстро распространяется вампирская скверна, захватывая капилляры рядом с укусами. «Обработайте раны и забинтуйте», — приказал Малис, стоявшему рядом младшему лекарю, а сам поднялся с края кровати. Он встретился взглядом с замершей на месте принцессой. «Ваше высочество, на пару слов». Целитель указал на коридор, разделявший женскую и мужскую часть больничного крыла. Они встали в двух шагах от входа. «Как ваша рана?» — первым делом поинтересовался Малис. «Ничего не беспокоит?» — честно ответила Алита. «Ясно. Будем надеяться, что это всего лишь царапина». Целитель улыбнулся, а затем резко сделался серьезным. «Ваше высочество». Раненых много. Боюсь, их будет становиться все больше. Экономьте силы. Обработкой мазью, бинтованием, протиранием занимаются лекари. Они же разводят лекарства, готовят порошки и прочее. Главные лекари занимаются хирургией. Дело целителей — лечить магией. Переходить от одного к другому и поправлять то, что в наших силах. Помогайте всем, кому сможете, но не зацикливайтесь. Помните, каждый ждет вашей помощи, и у каждого слишком мало времени, чтобы ее дождаться. Я поняла, кивнула Алита. И еще одно кое-что очень важное. Целитель понизил голос: Будьте осторожны с теми, кто без сознания. Если они уже мертвы, то могут быть обращены под вампирским воздействием, и тогда. «Могут напасть», — поняла принцесса. «Да». Малис коснулся рукой в перчатке локтя драконицы и вкрадчиво произнес: «Как только вы почувствуете, что сердце пациента остановилось, то сразу отходите от него и давайте знак боевым магам или гвардейцам. Они так же, как и целители, ходят в проходах. Их дело — немедленная кремация всех, кто умер». «Скорость обращения зависит от многих факторов. Никто заранее не знает, как быстро после смерти бывший товарищ станет врагом. Поэтому лучше проводить первичный осмотр, стоя у изголовья кровати. Тогда у вас будет меньше шанса, что вас покусают, если умерший обернется у вас на руках». Целитель стиснул пальцы на суставе. «Берегите себя». «А вы тоже», — ответила Алита. Голова закружилась, а от открывшейся правды, что ее ждет, к горлу подступил кон тошноты. Малис с быстрым шагом вернулся в зал. Принцесса двинулась вслед за ним. Переступив порог, драконица повстречалась его взглядом с Гербертом. Гвардеец стоял у противоположного входа и слегка кивнул ей. Алита ответила тем же и поспешила к раненому, которого только что внесли. Он находился без сознания. «Никто заранее не знает, как быстро после смерти бывший товарищ станет врагом», пронеслись в голове слова Малиса. Принцесса склонилась к пострадавшему и первым делом проверила сердцебиение. Медленное и ритмичное. Занялась осмотром. У несчастного была сломана нога в коленном суставе. На правой руке не осталось живого места — Множественные ссадины и порезы, глубокие борозды придется шить. Однако укусов ему удалось избежать, а значит, руку бедолаги получится спасти, хотя, скорее всего, она останется искалеченной до конца жизни. Оказав помощь, Алита сообщила стоявшему рядом с ней лекарю рекомендации и отправилась дальше. У следующего пациента обгорело лицо и руки. С щемящим сердцем принцесса смотрела на слипшиеся веки и кровоточащие губы, с которых срывались тихие стоны. К этому человеку вряд ли когда-нибудь вернется зрение. Алита устремилась дальше. На соседней койке лежал мужчина средних лет. Рубаха и жилет пропитались кровью. Его лицо исказило гримаса боли. Он хватался руками за бок, стонал, неразборчиво бормотал себе под нос его ранами занимался лекарь когда принцесса приблизилась к нему чтобы помочь пострадавший процедил вепри вепарь изо рта потекла струя крови «Вепрь?» принцесса мысленно поежилась вспомнив мертвых зверей что преследовали ее в саду при помощи магии Алита увидела два сквозных ранения. В голове сразу возникла картина, как дикий кабан протыкает тело несчастного клыками. Селезенка пациента была надорвана, скверно быстро распространялась по организму. Большая потеря крови и сильная боль вызвали потерю сознания. Мужчина перестал шевелиться. Алита чувствовала, как утекала жизнь. Сердце замедляло ход. «Скорее!» «Кто-нибудь сюда!» — крикнула принцесса. Она встала в изголовье, сложила ладони на голове мужчины и постаралась воздействовать на разливавшуюся пожилом черноту. Стоявший рядом с ней лекарь готовил инструмент для операции. Алита прикрыла глаза, концентрируясь на раненом. Драконица направила мощный поток магии к его повреждениям. В ушах стоял шум, прерываемый замедляющимся сердцебиением. Тук! Тук! Пульс пропал. Принцесса зажмурилась сильнее, до боли в веках. Зубы скрипнули от напряжения. — А ваше высочество! — воскликнул кто-то рядом и потянул за локоть. Посторонние звуки и голоса доносились до нее будто через водную завесу. Алита продолжала бороться за жизнь раненого. Магия ровным потоком струилась к стремительно черневшему сердцу. Принцесса видела, как сгущалась кровь в венах. Она все больше напоминала ту зловонную жижу, от которой драконица очищала руки Ясмины. «Никто заранее не знает, как быстро после смерти бывший товарищ станет врагом». Принцесса отмахнулась от собственных мыслей. Алита верила, что умершего еще можно спасти. Сердце может застучать снова. Она читала об этом. О таких случаях ей рассказывал и Малис, и главный лекарь столичного госпиталя. Подобные истории драконица слышала на курсах в университете. «Алита!» — крик прорезал пространство вокруг. Принцесса испуганно распахнула глаза. «Кто-то звал ее по имени». Драконица уставилась на искаженное злобы лицо больного, которого она так отчаянно пыталась спасти. Ее ладони лежали на запачканных кровью и грязью волосах. Между пальцев виднелись глаза, широко распахнутые и подернутые пеленой. Они смотрели на нее, моргнули. Никто заранее не знает. Мертвый ожил под ее руками. Зашевелился. Алита буквально окоченела от ужаса. Она продолжала удерживать пальцы на двигающейся голове. Залитый кровью рот открылся, обнажая желтые ряды зубов, и драконица в страхе посильнее надавила на лоб бывшего пациента. В голове зудела мысль, что если ослабить хватку, тот непременно укусит ее. На предплечье легла широкая ладонь. Кто-то резко дернул ее в сторону соседней кровати. Туфли заскользили по разлитой по полу кровавой лужи. Пальцы, наконец, оторвались от ожившего мертвеца. Ноги начали разъезжаться в стороны. Алита инстинктивно схватилась свободной рукой за того, кто держал ее, зажмурилась, приготовившись к падению на пол. Принцессу подхватили сзади за подмышки и помогли устоять на ногах. Никто больше не держал ее за предплечье. Драконица открыла глаза. Спиной к ней стоял Герберт. Он сжимал рукоять кинжала, которым насквозь проткнул голову нежити. Оживший мертвяк продолжал дергаться и скулить. Его руки больше не хватались за проткнутый бок, а пытались ударить гвардейца. Тот перехватил свободной ладонью ближнюю к себе конечность и отклонился от дальней руки. Холодный металл засветился мягким оранжевым светом. Драконье пламя спустилось по нему к голове и в миг объяло шевелящегося мертвяка. Он издал утробный вопль и начал корчиться. Поднялся виск. Огонь быстро поглощал еще не успевшую остыть мертвую плоть. Вскоре на грязном матраце лежали обугленные до кости остатки человеческого тела. Герберт спрятал кинжал и обернулся к принцессе. «Он не успел оцарапать вас?» — обеспокоенно спросил гвардеец. «Нет». Еле шевеля губами покачала головой Алита. «Будьте осторожнее, ваше высочество». Герберт внимательно посмотрел на врачебные перчатки принцессы. «Я не буду отходить от вас, пока вы ведете осмотр».